Эпилог. Куда ты полезла опять? недовольно спросил меня любимый муж, застёгивающий идеально скроенный противный гномех и пиджак. Я с удовольствием отметила, что на пальце самого прекрасного на свете мужчины, моего мужчины, сверкнуло обручальное кольцо. Свалишься за навески и позже повесить можно. Кто повесит-то? Ты что ли? хмыкнула, разглядывая идеальную фигуру Диманьюки. «Хотя, если ты предложишь мне что-нибудь поинтереснее, я готова отложить уборку». «Прости, дорогая, твои родственнички меня нагрузили по самую маковку. Врата мы открыли, Михаил на новом месте осваивается. Пока наша дочь не вырастет и не войдёт в полную силу, придётся ему поработать. Да и в аду дел по горло. Подготовка к свадьбе принца идёт полным ходом». «Мама, смотри, что я умею!» В комнату громкотопая вбежала моя доченька, на золота власы головки, которые сверкали симпатичной рожки. "У меня, как у папы, смешно щепеляво", показала она пальчиком на прилизанную шевелюраца. "Разбирайся тут", хмыкнул чёртов рыцарь с любовью посмотрев на маленькую негодницу. "Хотя нет, Бобби", заорал он в сторону кухни, из которой тут же появилась Баванши, поглаживая рукой объёмистый беременный живот. Займи малышку, только смотри, чтобы она не фокусничала на людях, а то на днях пришлось применять заклинание забвения, а это неприемлемо. Ничего, Нидхикумеец с ней справлятся. Весело улыбнулась Бобе, уводя за руку упирающуюся яночку. "Ну, держись, не Филимка", рыкнул мой любимый демон, на ходу сдирая с себя рубашку. "Ох, Асмодей", шепнуло я, погружаясь в сладкую негу испипеляющей демонской страсти. Я буду любить тебя до конца времён, угрожающе пообещала Смодей, делая меня самой счастливой нефилимкой. Нет, я буду любить тебя бесконечно. Конец книги.